переросли в политические требования с яркой окраской. В больших городах забастовки захлестнули в свой круг строительных рабочих, ремесленников, прочий трудящий салют. Мало-помалу движение становилось общенародным. Крепла крупная перебранка труда с капиталом. Рабочие всюду дерзали, всюду готовили знамя восстаний, сигнал революции. И, стало быть, фраза «так было, так будет» повисла на ниточке исторической тупости. Да, оно и понятно. Плохие министры часто бывают очень плохими пророками. Солнце сияние. Курева, чтобы прогнать комаров. Кедровник. Веселые блики от солнца. В вершинах, в хвоях, скачут, как блохи и белки, облюбовывают шишки, где орех посочнее. На пеньках, на валежнике, радуясь солнцу, пересвистываются крохотные бурундуки величиной скотенка и двое — тетти борзятников. Впрочем, вдали, в голубой распашонке, красивая Наденька и брюхач кусачев, Жеманно потряхивая глупой головкой — Она говорит Усачеву, «У меня муж толстый, а вы толще. Нет-нет, отъезжайте. Не нравитесь? Я одна пойду в лес за цветочками». Всхрапывают возле дымокура два верховых коня, обмахивается хвостом выпряженная из дрожек кобылка. Петти задорно смеется. Петти сегодня не в меру веселая. «Петти, Петти, ну...» «Пейте еще!» — подносит к ее бледным губам рюмку с наливкой румяный офицер Борзятников. Поухмельные глаза его охвачены страстью, китайские усы обвисли, на плечах пламенеют золотые погоны. «Ну, прошу вас, пейте!» «Нет, не могу, сегодня нет». «Ну, как же дальше?» «Так, бежит старуха, бежат девицы...» «Ха-ха-ха, вы вбегаете героям с саблей, и что же?» «Ну, и вижу...» Рюмка кажет донышко, Борзятников обсасывает обмокшие в вине усы, крякает, делает лицо притворно трагическим. Катьки жмется. То с заразительным смехом, то с ярой ненавистью она бросает на него колкие желчные взгляды. Нус. и вижу...» Пугающим шепотом хрипит офицерик Борзятников, высоко вскидывая густые брови. Кетти смеялась заливисто, нервно. Вот-вот смех треснет, обернется рыданием. Борзятников выпущил на нее глаза с любопытным испугом. Рассказ не так уж смешон, а Кэти хохочет. Лягавший с закинутыми за голову руками толстя Кусачев от смеха кэтти проснулся, Помямлил губами, грузно встал сначала на карачки, также грузно поднялся на ноги, сосна потянулся, хрустнули плечи, зевнул, извинился, пардон, и пошел на охоту за Наденькой. А Наденька опрометью из лесу навстречу ему. «Бродяги! Бродяги! Где? Да там! Вечера!» Пересекая небольшую полянку, где сидела компания, неспешно проехал верховой детина. У него за плечами две торбы, ружье, Ствол заткнул худелью, в руке грузная плеть. Проезжая бородатый, без носа, он покосился на публику, хлестнул коня, скрылся в тайге. За ним пропорхнула собачка. «Стой!» — уже настигал его скачущий, как вихрь, быстрый Борзятников. Детина осадил лошадь, повернулся к Борзятникову и тоже крикнул гнусаво «Стой!» А черная собачка сердито взлаяла. Расстояние между остановившимися всадниками шагов 60. Редкий хвойный лес. Корни столетних кедров огромными пальцами держались за землю. Ковровые мхи, пронись солнца, пряно пахло смолой. «Тебе что? Спирт-тух!» ту? загоготал без носа и сплюнул. «Спирт я на золото меняю! А у тебя, вижу, окромя усов нет ни хрена, тоже барин!» застрел Попробуй, сукин сын, спертонос, каторжник, а не ты, рабочих расстреливал, тайгу опоганил нашу». Борзятников взбеленился, выхватил револьвер, в пури всажу в лоб, мерзавец!» Конь заплясал под ним, молись богу, варнак, и безносный верзила, чтобы напугать офицеров, скинул на прицел ружье.